Врач маленький, кругленький, с усталым, морщинистым лицом. «Ну, говорите скорее, что у вас?» «Мальчик. Разумеется, мальчик. У вас, у самой молодая женщина, далеко не цветущий вид. Больничный лист на члена семьи? Отлично. Нет, не стоит. Я и так вижу. У мальчика истощение. А знаете ли, милый мой солдат, мне даже слово это произносить запрещено. «Истощение». Во всяком случае, мне разъяснили, что пациентам его говорить не следует. А я все-таки говорю. И не потому, что саботирую правительственное предписание. Ничуть не бывало. Просто я устал обманывать людей. Он бегло глядел мальчика и принялся писать, пришлепывать печати и снова писать. Пол-литра молока в день, 300 граммов масла, скажем, 150 граммов пшеничного хлеба, Всего вам не дадут, но хоть кое-что дадут, напишем на всякий случай 200 граммов пшеничного хлеба. Вчера, — пожаловался он, продолжая писать и пришлепывать печати, — у меня побывало 180 человек, сегодня в 10 утра уже свыше 30. И это только на приеме, а еще посещение на дому. И все время, писанина, вы думаете, я лечу больных? Я машина!» выписывающее дополнительное питание и лекарства. А ведь я был ассистентом у Роберта Коха. Но это, разумеется, ничего вам не говорит. Это вам ни к чему. У вас свои заботы. И все так же, продолжая писать и ставить печати, рвало, говорите. Что ж, очень разумно со стороны ребенка. Когда человека закармливают, его естественно рвет. Молочи, ничего себе вы задали ему задачу. Переварить всю эту дрянь, это могло стоить ему жизни. Яичница с ветчиной, картошка, зажаренная на свином сале. И все это для желудочка, привыкшего к водянистому супчику. Как вы думаете, солдат, сколько будет мир блевать в результате такой войны, как эта? Он сексе. «Ах да, простите, этого мне не следовало говорить. Я и правда много лишнего говорю пациентам. Это у меня от усталости». Я только и знаю, что говорю. Порой я сам не слышу всего, что говорю. Этой ночью я спал каких-нибудь полтора часа. Да и какой это был сон. Моего младшего тоже взяли на фронт. Троих старших уже нет в живых. Но это вам неинтересно. Да и мне уже, можно сказать, неинтересно. Вот вам ваши листки. А теперь подождите с сынишкой за дверью. Мне надо поговорить с вашей женой с глазу на глаз. «Но я не принес на жену больничного», — несмело говорит Отто. «Больничного? А на что он мне, ваш больничный? У меня их хоть оклеивай квартиру». «Нет уж, ступайте. Нам с вашей женой надо потолковать о женских делах. Мужчины в этом ничего не смыслят». И он выпроводил Отто из кабинета. Ждать пришлось довольно долго. Отто снова растерянно стоял в приемной среди всех этих женщин, Мальчик расшалился, его трудно было унять, но вот и Тутти, наконец-то. Она повисла у него на руке, она была с ним так ласково, словно чувствовала себя бесконечно счастливой. «Что он тебе сказал, Тутти? Ах, ничего особенного, что я должна себя щадить, и что мне не мешало бы недельки на две лечь в больницу, просто чтобы отдохнуть, ничего серьезного у меня нет. А еще что? Еще?» «Ну да, иначе зачем бы он стал меня выпроваживать?» «Ах, боже мой, Отто, ну просто он осмотрел меня, знаешь, грудь и спину. Он верно подумал, что тебе будет неприятно, понимаешь, из-за спины. Да и мне было бы неприятно. Отто, ты ведь можешь это понять?» «И ничего больше?» Она рассмеялась. «А чего бы ты еще хотел, Отто?» «Нет, больше ничего. В самом деле ничего. Но Отто же, ну и хорошо». И Отто замолчал, однако он заподозрил, что она что-то скрывает, и был уверен, что не обманывается. Он даже решил еще раз побывать у врача без ее ведома, но потом раздумал. Тутти все равно ему скажет, не было еще случая, чтобы она что-нибудь скрыла от него. И он был прав. Тутти все ему рассказала, она ничего не скрывала от него». Они задолго отправились на вокзал, несусветно рано, как находил Отто. Но Гертруд ужасно торопилась. «Тебе, видно, не терпится меня спровадить, Тути», — сказал он. Она только улыбнулась в ответ. В эти последние дни не раз бывало, что она вместо ответа только улыбалась ему своей чудесной улыбкой, нежной, подобной сиянью, исходящему из глубины души, словно счастье ее нельзя было выразить словами. Густавинка остался дома, от него скрыли, что папа уезжает, и он удовольствовался краюшкой хлеба. Крытый вокзал был слабо освещен, вид у поезда был понуры, понурый вид был и у отпускников, возвращавшихся на фронт. Точно скованные немотой стояли они среди своих близких, а те заглядывали отъезжающим в глаза, И лишь кивали на каждое их слово, кивали со всем усердием. Отец опять едет на фронт, быть может, они видятся в последний раз. У Отто точно камнем сдавила грудь. Он тоже возвращался на фронт. В первые дни отпуска мучительные воспоминания об окопах не оставляли его. Но каждодневная жизнь постепенно их вытеснила. Тутти... Густавинг, разговор с отцом, розыски Эвы, поездки за продовольствием, из четырнадцати дней он, по меньшей мере одиннадцать, почти не думал о фронте. И вдруг в мгновение ока перед этим запорошенным угольной пылью, промозглым поездом, в скупой отмеренном свете тусклых лампочек, все это встало перед ним вновь. До осязаемости ясно представил он себе. Вход в блиндаж, земляные ступеньки, укрепленные досками, и все же тонущие в вязкой тине. Опять он вдыхал затхлый воздух блиндажа, накаленные вместе с тем ледяной, и запах прогнивших соломенных подстилок на нарах, и густой застоявшийся дух водки из скверного табака. Вся беспросветность предстоящей жизни — Внезапно навалилось на него. Прошедшие две недели с их неустанными заботами были в сравнении с этим несказанно прекрасным сном. «Что за фантазия тащиться сюда в такую рань?» — сказал он, стряхнув в себя оцепенение. «Проклятый поезд!» «Ты уже думаешь о фронте!» — пожурила она его ласково. «Побудь еще со мной!» Он глянул на нее из-под лобья. «Тяжело все-таки, знаешь Тутти, выговорил он с усилием, чувствуя себя пристыженным. «А помнишь, как ты уезжал в тот раз?» «Да», — кивнул он, обрадовавшись возможности уйти от тяжелых мыслей. «Собралось все семейство — отец, мать, братья, сестры. Ты стояла там, поодаль, у чугунного столба, и я делал вид, что не знаю тебя, И Густовинга. Зато сегодня мы одни, Отто. Разве сегодня нам не лучше? Он покачал головой. Хуже, когда знаешь, что тебя ждет. Тогда я не верила, что ты вернешься, сказала она храбро и испытующий поглядела на него. Я тоже не верил, а уж теперь... Нет, Отто, теперь я знаю наверняка, что ты вернешься, Он только посмотрел на нее. В его глазах стояла мольба. Сейчас это был все тот же слабый духом, нуждающийся в помощи человек, каким она впервые его узнала. И она пришла ему на помощь. «Да, Отто, — тут тряхнула она головой. — Будь уверен, ты вернешься. Этого никто не знает. Кто там побывал и все видел? неважно, что ты видел». «Ты вернешься, Отто!» Она смотрела ему в глаза и только мельком взглянула на вокзальные часы. «Еще пять минут!» «Отто!» — сказала она и взяла его за руку. «Отто! Мне надо тебе что-то еще сказать, что я от тебя скрывала!» «Да?» — спросил он тихо. «Отто! Я приберегла это на прощание. Ты возьмешь это с собой на фронт. Отто ко мне...» Должны были прийти мои дни. Похоже, у нас будет еще ребенок. Тути. Да, вот то. И я так счастлива. Что же ты мне сразу не сказала? Тути. Я бы. Я мог бы. Что? Ты вернешься, Отто, Раз ты это знаешь. Еще почти девять месяцев, вот то. Война к тому времени кончится, вот то. Когда родится ребенок, ты будешь со мной навсегда. Посадка. Занимайте места. Закричали проводники. «О, Тути, Тути, что же ты раньше не сказала? Почему только в последнюю минуту? Ох, я бы тебя... Я так счастлив! Посадка по местам, поезд отправляется. Ты вернешься, Отто. то милый, милый Отто, ты сделал меня такой счастливой, Отто. Ах, Тути, дай же мне сказать... Товарищ, пусти меня к окну. Да, пожалуйста. Ах, Тути, я так счастлив». «Но будешь ли ты беречь себя, будешь ли питаться как следует, когда женщина ждет ребенка?» Врач сказал, чтобы я заходила каждый месяц, он обо мне позаботится. «Я буду посылать тебе с фронта все, что смогу. Иногда нам перепадают чудные трофейные консервы. Ты на фронте, а я здесь. Мы будем думать только о ребенке, и это вернет тебя домой, Отто». «Поезд отходит». Поезд медленно тронулся. Их руки разомкнулись. Она бросилась следом. Ее губы посылали в воздух все одно и то же беззвучное слово ⁇ Счастливое ⁇ Я должен вернуться, ⁇ сказал он, и поднял окно. И я вернусь. Она во мне слишком нуждается. ⁇ Счастлив ⁇ Да, счастлив еще бы я. Вернусь. На завтра в полдень унтер-офицер Отто Хакендель, направляясь в окопы, занятые его ротой, был ранен осколком снаряда. Он умер несколько часов спустя в жестоких мучениях. Умер в том самом блиндаже, который словно в страшном видении предстал перед ним еще на Ангальдском вокзале. Если глаза его и видели, что в последние минуты, так только тонущие в жидкой грязи ступеньки у входа. Воздух, которым он дышал напоследок, был раскаленный, и в то же время ледяной воздух блиндажа, пропитанный водочным духом и табачной гарью. И умер он на гнилой соломе, служившей ему подстилкой. Отто Хакендальт ничего не успел передать жене через товарищей, заботившихся о нем, в последние минуты. Осколок угодил ему пониже живота, он мог только кричать и стонать. Даже две большие дозы морфия, которые ввел ему врач, не облегчили его страданий. Впрочем, вряд ли в нем еще теплилось сознание. Эта земля с ее любовной заботой о жене и детях, с ее беспомощными «почему и какой смысл», ушла от него еще при жизни. Ротный командир, известивший его родители, о недавней женитьбе Отто роте еще не знали, писал, что Отто Хакендаль пал смертью храбрых перед лицом врага. Пусть родителям послужит утешением, что смерть наступила мгновенно, не причинив ему страданий. Старая фрау Хакендаль рыдала, Это они всем пишут. И тогда старый Густав Хакендаль, железно Густав, спросил ее очень мягко, а что бы ты хотела, мать, чтобы они писали, что человек мучился, поверим им на слово, ведь теперь-то он уже отмучился. Сравнительно поздно дошла весть о смерти мужа до Гертруд Хакендаль. После первых минут неверия, после отчаянной, неутолимой боли, все ее чувства и помыслы были направлены на то, чтобы узнать о его последних минутах. Она не могла допустить, чтобы он ни словом о ней не вспомнил перед смертью. Наконец она узнала следующее. Отпускники из его полка, группа человек в 12-15, уже на последней станции узнали, что противник держит их окопы под непрерывным огнем. Этой ночью, ценой многих жертв, было отбито несколько атак. Полк несет тяжелые потери. Не теряя ни минуты, зашагали они к себе в окопы, возвращались под нарастающим громом артиллерии, возвращались угрюмые, молчаливые, но торопясь изо всех сил. Каждый был погружен в свои думы. У самой цели они увидели, что ход сообщения, ведущий на позиции полностью разрушен, сравнен с землей, ничем не защищен от огня. Укрывшись в полуразрушенном блиндаже, они ждали четверть часа и еще, и еще четверть, чтобы огонь ослабел. Долго не решались рисковать, советовались и снова выжидали. Никто уже не думал о доме, думали только об окопе, об изможденных, измотанных, неимоверно уставших товарищах и об атаке, которая неминуемо последует за артиллерийской подготовкой. А их в это время не будет на посту. И вот после нового безрезультатного совещания Отто Хакендель сказал, «Ничего не поделаешь, нас ждут, пошли вперед». И пошел первым. Все благополучно добрались до окопов. И уже на месте, у самого входа в блиндаж, его стукнуло. Вот и все, что узнала Гертруд Хакендаль. Но этого было достаточно. В словах «ничего не поделаешь» пошли вперед, воплотилась для нее вся сущность человека, каким был Отто Хакендаль. Безропотная покорность тяжелой судьбе, но и мужество. В духе последних слов Отто Хакенделя старалась она и жить, и в трудное время растить детей Густава Хакенделя и Отто Хакенделя, который родился спустя восемь месяцев, девятнадцать дней после смерти отца. Ничего не поделаешь, пошли вперед. Было что-то в этих словах, но также и в хрупкой Гертруд Хакенделя, урожденной Гудды с острова Хигнензее. Было в них что-то.